Глава четвертая. Ночные приключения Марты и к чему они привели. Я устала на огороде так, что просто завалилась спать без задних ног. Кое-как ополоснулась в нагретой в ведрах за день воде. Сейчас я стала поступать хитрее и просто утром набирала воду в два ведра и выставляла ее на самый солнцепек. К слову, одно ведро использовала, чтобы полить свои посадки. Холодной водой из колодца ее поливать нельзя. Иначе я не дождусь ростков до осени. И снова мне не дали поспать. Когда уже перевалила полночь и снилось, что я в своей квартире попиваю кофе, сидя на балконе и глядя на снующих людей, раздался крик. Сперва я не поняла, что, откуда и почему. Но, стряхнув с себя сонливость, поняла, что крики раздаются с улицы, где-то со стороны дороги. Как городской житель, привыкший к шуму улиц, я бы не проснулась, если бы ни одно «но». Этим большим «но» была Марта. Именно ее душераздирающий вопль я и услышала. Что именно орала коза, мне разобрать не удалось. Но причитала она так, словно ее на бойню тащили. Я схватила свою сковороду и, как была в нижней рубашке, побежала на улицу. На звуки криков и возни. Выскочив на дорогу, я поняла, что на дороге, чуть поодаль от дома, дерутся трое мужчин. Сперва я грешным делом подумала, что это Бруно со своими корешами устроили разбор полетов, выясняя, чья очередь носить панталоны жены мэра. Но, приглядевшись, я поняла, что ошибаюсь. Марта то и дело вклинивалась в самое месиво, внося смуту, и непонятно, мешала она больше или помогала. При этом она орала что-то на могучем матерном языке, что у меня уши в трубочку сворачивались. Видимо, она так подбадривала себя, чтобы не трусить. Вопрос только, какого лешего она вообще поперлась в драку? Неужто мужики без нее не разобрались бы? Как я поняла, двое мужчин пытались поколотить третьего. Я еще не решила, на чью сторону встать, и просто рванула, как коза, в гущу событий со сковородой перевес, держа ее так, чтобы, если что, она была и щитом, и оружием. Я хотела оттащить козу от дерущихся, но, видимо, мое появление внесло смуту в рядах дерущихся. Двое мужчин испуганно рванули в разные стороны. При этом коза погнала того, что покрупнее, то и дело поддавая ему под зад. Я же осталась на поле боя со сковородой и сама была в шоке от себя и происходящего вокруг. Резко обернулась, чтобы посмотреть, что делает оставшийся мужчина, но, оказывается, ему приспичило в этот момент поднять свою шляпу. И я с характерным звуком «бамс» стукнула его чугунным оружием ближнего боя, как раз по непокрытой голове. Мужчина странно улыбнулся мне и медленно начал заваливаться на бок, пока не упал окончательно, по-прежнему улыбаясь блаженной улыбочкой. «Ты что натворила-то?» Я вместе с Козуей, подошедшей к нам лошадью, склонилась над мужчиной. Марта посмотрела вопросительно на меня, а я даже ничего не придумала, что сказать в свое оправдание. «Слушай, ты так орала, я думала, тебя режут. Все же не от безделия, посреди ночи в одной сорочке и со сковородой выперлась на большую дорогу». «Это был не ор, а крик победительницы, чтобы сломить дух противника!» Парирует коза, и даже лошадь недоуменно на нас посмотрела. «Слушай, победительница, а что здесь вообще произошло?» Я огляделась по сторонам. Неподалеку на обочине дороги лежали какие-то мешки. На лошади были сидельные сумки. А одежда мужчины была вся в пыли и производила впечатление, что он давно уже в дороге. «Я прогуливалась!» Начала коза свое повествование, и лошадь путешественника презрительно заржала. Я с подозрением на нее посмотрела, но поняла, что это не более чем совпадение. Просто после болтливой козы-попаданки я не удивлюсь, что и лошадь может быть говорящей. Ну так вот, коза зыркнула на лошадь с таким взглядом, что та попятилась в сторону. Я гуляла, так как ночка лунная, и ночью хорошо видать одну травку. Она очень вкусная, особенно как выпадет роса. Марта ушла в рассказ про траву, на которую охотилась, и чем она ей так нравится. Я отвлеклась. Вдруг спохватилась рогатая подружка, пока я все это время пыталась привести в чувство оглушенного моей чудо-сковородой мужчину. Оттуда на меня налетели два мужика каких-то. И давай тащить куда-то. А я давай сопротивляться и драться. В общем, не струсила. И снова лошадь заржала, а коза медленно повернулась к кобылке. Не перебивай. «Сама-то ты в стороне стояла, а могла бы и лягнуть кого-нибудь». Лошадь, естественно, не ответила, но заржала. А мне уже смешно становится от этого театра абсурда. «Ты рассказывай, а не с лошадью ругайся». Делаю замечание, я козе. «Я не ругаюсь». Бурчит коза и зло смотрит на лошадь, словно ждет, что та снова презрительно заржет или фыркнет. «В общем, пока я дралась практически как львица с двумя нападавшими», Подъехал вот этот, и коза мотнула головой в сторону лежащего без чувств мужчины. Они заспорили, потому что он требовал отпустить меня, так как явно я не их собственность, и они украли меня. А я всем своим видом пыталась показать, что он прав, в отличие от некоторых трусливых, ржущих ник к месту лошадей. И Каза так презрительно посмотрела на лошадь, что мои брови от удивления поползли куда-то на лоб. «В общем, мы сражались, но тут подоспела ты» а дальше ты уже знаешь». И Марта снова кивнула на пострадавшего. «Мой спаситель повержен». «Понятно». Мужчина так и не пришел в себя, но с ним определенно надо что-то делать. «Давай его хоть во двор оттащим, а там водой польем. Может, в себя придет?» – предлагает коза, а я киваю в знак согласия. Мы с горем пополам оттащили мужчину к домику под осуждающий взгляд его коня. Я бы, наверное, тоже была недовольна, если бы была конем и моего хозяина волокли бы по улице, как мешок с картошкой. Коня мы тоже завели за ограду, и я даже дала ему воды. Тот попил и шумно фыркнул, орошая брызгами всех вокруг. Никаких манер! Хотя о чем это я, это же конь! И Марта закатила глаза, а я, осуждающе на нее, посмотрела. У нас тут проблема назрела, довольно крупная, а она все меряется самомнением с лошадью. Нашла время. Я обрызгала мужчину водой, но это не дало результата. Затем набрала в ладошки воды и плеснула на лицо. Но и это не помогло. «Да что ты с ним миндальничаешь? Выли все ведро!» — советует коза. «Слушай, мне его в чувство надо привести, а не добить». Я немного начинаю паниковать. «Ну, я вариантов накидываю». Коза вздохнула. «Вариантов, как встрять, еще сильнее?» Я уже начинаю раздражаться. Да что ж я за человек-то такой невезучий? Нахожу неприятности практически на ровном месте. Уверена, вот он сейчас придет в себя, и мне наступит конец. Меня привлекут к ответственности за члена вредительства или за нападение. И остаток дней, что мне суждено провести в этом мире, я просижу в темнице, а то и вовсе казнят. Черпаю обеими ладонями воду и выплескиваю на лицо мужчины. И так три раза, пока он резко не начинает фыркать, Хватать ртом воздух и растерянно моргать. Слава всем богам! Очухался. «Где я?» Мужчина садится, и я присаживаюсь рядом с ним, заглядывая в лицо. Так хотя бы пойму, как он настроен. Агрессивно или нет? «Кто вы?» Растерянный взгляд фокусируется на мне. «Меня зовут Майя. На вас напали около моего дома. Но мы смогли вам помочь». Я постаралась максимально пропустить момент того, что мужчина потерял сознание от удара сковородой по голове. Той сковородой, что лежала рядом с ведром, из которого я брала воду, чтобы привести мужчину в чувство. «Я ничего не помню», — отвечает путник, и я немного облегченно вздыхаю. «Даже имя свое вспомнить не могу», — мужчина трет руками лицо. «А вот теперь становится страшно. У него что, амнезия?» Может, у вас в вещах есть какие-то документы? Мой мозг лихорадочно пытается сообразить, что делать. Но ничего более рационального не приходит на ум. Я словно попала в бразильский сериал, где злая мачеха выгнала падчерицу из дома, а главный герой потерял память. Ему бы еще имя какое-нибудь соответствующее, типа Хулио или Кончиты. Хотя Кончита в данном фарсе — это я. Может, и есть. Я не знаю. Растерянно говорит мужчина. «Так, несите все на кухню. Коня привязываете к тому шесту». Командую я мужчине, а сама только сейчас похватилась, что я в одной сорочке. Ухожу в дом, а сама киваю Марте, чтоб присмотрела за нежданным гостем. Натягиваю платье и иду на кухню. Мужчина снял с коня свои сумки и занес их на кухню. Сложил все в углу. Я зажгла огонь, и в помещении сразу стало не так холодно и неуютно. «Вы одна живете?» Мужчина стоял в дверях и осматривался. «А что?» Я с подозрением посмотрела на гостя. «Ветхий дом», — объяснил свой вопрос мужчина. «Извините, я не хотел вас обидеть. Видимо, что-то отразилось у меня на лице такое, что гость подумал, что обидел меня своим замечанием». «Да, я живу одна», — и передвинула к себе поближе сковороду на случай, если мужчина задумал что-то плохое. «Мне нечем вас угостить, а вот сейчас стало неловко». С продуктами туго. Говорю, а мужчина в это время полез в одну из своих сумок. Видимо, это я могу вас угостить. И на стол ложатся свертки с хлебом, вяленым мясом, сыром. Даже большой мясной пирог, завернутый в белое полотенце, лег на стол. А здесь, я так понимаю, травы для отвара. Я взяла что-то вроде кисета для табака, в котором были ароматные травы, о которых говорил мужчина. Я унюхала ромашку, липу, мяту. Смело сыпанула травы в ковшик с водой и поставила его на огонь. Вода закипела быстро, и по кухне разлился невероятно приятный аромат. А я села на стул, смотря, как мужчина роется в своих вещах. Он нашел сумку с документами и письмами и сел за стол их изучать. А я пока накрывала на стол, нарезав вяленое мясо, сыр и хлеб. Марта же с любопытством заглядывала в окошко и, в итоге, не выдержав, завалилась на кухню и улеглась у входа. Мужчина лишь удивленно посмотрел на козу, но никак не прокомментировал это явление рабы Божией Марты.